Глава 6. Сообщение Советского информбюро за 21 августа 1941 года. В течение ночи на 21 августа наши войска вели упорные бои с противником на Новгородском, Гомельском и Одесском направлениях. Взвод лейтената Данько держал под обстрелом дорогу между деревнями В и Т. На рассвете. Из леса вышла механизированная колонна противника. Пропустив передовые бронемашины, лейтенант приказал противотанковым орудиям ударить прямой наводкой в середину и хвост колонны. Первыми выстрелами были подбиты восемь вражеских броневиков. Ошеломленные внезапным нападением, фашисты выскакивали из машин и попадали под красноармейский огонь. Наши бойцы перешли в атаку. Немцы не выдержали штыкового удара и бросились бежать, оставив на поле боя машины и несколько десятков убитых и раненых. В двух бронемашинах обнаружен большой запас водки. Приказ по танковому корпусу. В Последние дни вновь повторяются случаи, Когда на сообщения о приближении приятельских танков, сообщения эти часто оказываются ложными, в войсках, особенно в обозах и службах снабжения, отмечаются панические проявления. Целое подразделение поворачивают назад и бегут, создавая тем самым заторы на дорогах. Такое поведение недостойно немецкого солдата. Я обязываю командира подразделений впредь не допускают таких проявлений паники пример командира должен быть образцом для подчиненных но особенно безответственным и недостойным является тот факт, когда офицеры и командиры сами дают сигнал к панике впредь о поведении таких офицеров проявляющих трусость перед лицом противника следует немедленно сообщать, находящимся вблизи старшим начальникам, а сами офицеры задерживаться. В указанных случаях связные подъезжали к подразделениям и криками «Русские танки идут!» и «Все назад вражаны!» вносили полную сумятицу среди солдат. Это наводит на мысли, что в данном случае действовали русские, переодетые в немецкую форму. Такие лица должны немедленно задерживаться. Если будет установлено, что панику распространяют немецкие солдаты, то они должны немедленно передаваться в военному суду. Генерал-талон войск Лемельзен-Борисов, Борисовский район Минской области БССР, 21 августа. Всю недолгую дорогу от аэродрома до штаба генерал Оберст Гудерян провел в тягостных раздумьях. Несмотря на феноменальные успехи первых двух месяцев кампании, русским удалось не только закрепиться на рубеже Днепра, но даже на некоторых участках заставить части вермахта перейти к обороне. «Впрочем, Хайнц, будь честен с самим собой!» Какие к чертям некоторые участки. Вся группа армий стоит, упершись лбом в оборону Тимошенко, у которого к тому же хватает силы наглости и же постоянно контратаковать. Причем, если бы на месте моих испытанных солдат были англичане или французы, то, скорее всего, русские дотолкали бы обороняющихся как минимум до Березины, а, возможно, и до границы. Радуя только то, что Иваны пока не научились действовать согласованно и постоянно распыляют силы и вместо удара тяжелым кулаком атакуют отдельными дивизиями и даже полками. Хотя, и это надо признать, потери они нашим войскам все-таки наносят. Опять перед самим собой лицедействуешь. Ведя внутренний диалог, генерал Оберст не стеснялся. «Все-таки, слово совершенно неправильное. Мы стоим на месте, но потери по-прежнему несем. И в людях, и в материальной части, которую сейчас даже не пополнишь. Обещанные командованием танки заказывались с расчетом компенсировать то, что было утрачено». Во время беспрецедентного рывка от границы. Но нарастающие потери никто не рассчитывал. Ну, собственно, если не кривить душой, ножницы у русских получились хорошо. Пока темпы вывода из строя, живой силы техники, превосходят темпы подхода пополнений. Нет, но по потерь мы им наносим неизмеримо больше. Инициатива все еще принадлежит нам, но бесконечно так продолжаться не может. Мы можем переиграть их, только если будем использовать свое преимущество в выучке и маневре. Как и не правы некоторые мои коллеги, благодушно относящиеся к до сих пор существующим плацдармам, не торопящиеся их ликвидировать. Русские плацдармы, какими бы маленькими и безвредными они ни казались, могут в короткое время стать мощными и опасными очагами сопротивления, а затем превратиться в неприступные укрепленные районы. Любой русский плацдарм, захваченный вечером ротой, утром уже обязательно удерживаться по меньшей мере полком, а за следующую ночь превращаться в грозную крепость, хорошо обеспеченную тяжелым оружием и всем необходимым для того, чтобы сделать ее почти неприступной. Никакой даже ураганный артиллерийский огонь не вынудит русских оставить созданный за ночь плацдарм. Успех может принести лишь хорошо подготовленное наступление. Давление под ключ к успеху. Неизвестность пугает русских больше, нежели тяжелое сражение. За последние месяцы я сам видел, как они сражались тогда, когда любой разумный человек уже давно бы прекратил бессмысленное сопротивление. И сдавались в плен в тот момент, когда их пути отступления были перекрыты всего лишь батальоном разведчиков но многое тут зависит и от того кто командует ими смелый и инициативный начальник которых по счастью нам попадалось среди противостоящих войск немного иной раз помогает иванам больше чем полк танков и именно такие командиры наиболее рьяно осуществляют принцип русских иметь повсюду плацдармы тот принцип что представляет очень серьезную опасность и которую просто нельзя недооценивать. И опять-таки, против него есть лишь одно радикальное средство, которое должно применяться во всех случаях обязательно. Если русские создают плацдарм или оборудуют выдвинутую вперед позицию, необходимо атаковать, атаковать немедленно и решительно. Отсутствие решительности всегда сказывается самым пагубным образом. Опоздание на один час может привести к неудаче любой атаки. Опоздание на несколько часов обязательно приведет к такой неудаче. Опоздание на день может повлечь за собой серьезную катастрофу. Даже если у вас всего один взвод пехоты, Един-единственный танк все равно нужно атаковать. Атаковать, пока русские еще не зарылись в землю, пока их еще можно видеть, пока они не имеют времени для организации своей обороны, пока они не располагают тяжелым оружием. Через несколько часов будет уже слишком поздно. Задержка ведет к поражению. Решительные и немедленные действия приносят успех. К маневру наши войска приспособлены несравненно лучше. Тут творческий склад ума германских офицеров и умение рядового состава дают нам такое преимущество, не использовать которое было бы преступлением. Разбить по частям, а то и просто проломить оборону ударом моей игота групп. Вот выход из замечающегося пата. Эх, если бы верховное командование наконец-то приняло решение. Кстати, а не для этого ли меня ночью вызвали?»